Глава двадцать восьмая Касс обогнала Айландера. Может быть, после использования магии он не успел набраться сил, или же его перехватили дворцовые стражи, которых взволновал вид пронесшейся мимо них девушки, а может, его задержало что-то еще. Касс точно не знала. Ей было все равно. Для нее главным было добежать до Асры. Касс ворвалась в комнату, где лежала ее наставница, и увидела, что там люди — Четверо служанок стояли у дальней стены со склоненными головами. Что происходит? обратилась к ним Кас. Однако служанки ничего не ответили, а просто опустили глаза в пол и сложили вместе руки. Кас на секунду забыла о них и бросилась к постели Асры, чтобы проверить, что с ней. Её кожа была холодной, глаза закрыты. Дыхание было едва ощутимым. как незаметные колебания воздуха от крыльев бабочки. Кас смогла нащупать слабый пульс только прижав покрепче руку и замерв без движения. Интересно, давно она в таком состоянии? Две женщины, стоявшие у стены, вдруг повернулись и вышли из комнаты. Кас посмотрела на дверь, за которой они скрылись, и испытала ужас, опустошение и ярость. Днём она всё думала Кого же Варан накажет за то, что она скрыла от него такие опасные тайны? Так вот, оказывается, что он придумал. Приказал своим слугам прекратить лечение Асры из-за её проступка. "Не умирай", умоляла Кас, повернувшись к Асре и беря её за руку. "Это моя вина, но я всё исправлю. Прошу тебя, вернись ко мне и продолжай жить. Я поговорю с Вараном, тебе дадут лекарство". А потом я заберу тебя отсюда и что-нибудь придумаю, клянусь. Мне только нужно, нужно ей нужно придумать, как всё исправить, и она непременно найдёт способ, чтобы это сделать. Вот только она не могла заставить себя встать. У неё было достаточно сил, чтобы выяснить отношение с Вараном. Она боялась не этого. Больше всего её пугало то, что вернувшись, она может не застать Асру в живых. В голове стучала одна и та же мысль. Она не покинет меня, если я не оставлю её. Кас понимала, что это не имеет никакого смысла. Тем не менее, она мысленно цеплялась за эту соломинку, которая помогала ей не сойти с ума. Прошло всего несколько секунд, но ей показалось, что она сидит здесь уже давно. Девушка уткнулась лбом в край кровати и сжала руку Асра. После нескольких попыток она наконец почувствовала, что Асра легонько пожала ей руку в ответ. Ты ни в чём не виновата. Кас подняла голову. Асра, прищурившись, смотрела в потолок, как будто видела там нечто яркое, ослепляющее. Просто пришло моё время уйти. Нет, неправда, не говори так. Асра по-прежнему смотрела наверх, на невидимый остальным свет. Не думала, что мне будет так страшно в конце. Но это еще не конец. Все равно я боюсь». Касса сделала несколько глубоких вдохов. Вдох, выдох, вдох, выдох. Она пыталась подобрать правильные слова. «Я тоже боюсь. Я...» Слова застряли у нее в горле. «Я...» будто бы ко рту, гортане и лёгким внезапно прилила кровь, и она не могла больше дышать. Тогда она быстро-быстро зашептала, так что Асре, наверное, было сложно её услышать. Я тоже постоянно пребываю в страхе. Сама, знаешь, чувствую себя растерянной, встревоженной, исполненной ужаса. Но я стараюсь не обращать на это внимания и заниматься своим делом. И у меня получается, я смогла. А значит, у тебя тоже получится. Так что посмотри на меня, посмотри на меня. Мы с тобой еще поживем, ясно? Страх не сломит нас, это еще не конец, а это... Это...» Касс начала задыхаться от волнения. Она исчерпала все слова и не знала, что делать дальше. «Неугомонная моя», — с трудом выговорила Асра, пожав ей руку на прощание. «Перестань бороться за меня». «У тебя есть более важные дела, ради которых ты должна жить». «Нет!» Каз сжал руку Асры с такой силой, что кости ее наставницы едва не хрустнули. Но она не почувствовала ответного пожатия. Пульс больше не прощупывался. «Нет!» Она встала на ноги, отошла на несколько шагов от кровати. Ярость придала ей сил, и она начала оглядываться в поисках решения. Её взгляд упал на одну из двух служанок, стоявших у стены. Внезапно её охватило безумие, вызванное отчаянием. Недолго думая, она подняла руку, плохо осознавая, что она собирается делать. И через минуту всё было кончено. По её венам прошла дикая боль, а затем разряд энергии пробежал по телу и сконцентрировался на кончиках пальцев. Вспышка яркого света ослепила её. А когда белые точки в глазах пропали, она увидела, что служанка, скорчившись, неподвижно лежит в углу. Её руки были странно согнуты, будто крылья птицы, врезавшейся в окно. Она что, умерла? Кас не стало это проверять, потому что Асра вернулась к ней. Она снова ожила. Глаза ещё были закрыты, но дыхание было отчётливым и громким. Кроме того, её тело слегка светилось от защитной магии. Кас смогла уберечь её, оттолкнув в болезнь. Осталось лишь найти подходящие объекты, на которые перенаправить изводящую тень. Она перевела взгляд на оставшуюся служанку. С диким воплем та оттолкнулась от стены и бросилась к двери. Одержимая неведомой силой, об источнике которой она не хотела думать, Кас двинулась за ней. Астра покашляла, вынудив её задержаться. Она секунду помедлила, и служанка сбежала. Кас нужно было решить: либо остаться, либо бежать за ней. Она решила, что ей лучше остаться. Если я не оставлю её, то она не покинет меня. Девушка повернулась и на дрожащих ногах, пошатываясь, подошла к кровати и упала перед ней на колени. Она словно заново переживала тот момент, когда она впервые пришла навестить Асру в этой комнате. И прямо как в тот день, её взгляд судорожно бегал по комнате в поисках места, куда она могла перенаправить смерть Асры. Но, как и в прошлый раз, вокруг не было ничего живого: ни растений, ни людей, ни монстров, кроме самой Кас. Пусть вся плохая энергия болезни перейдёт на меня. Вновь подумала она, как и в тот раз, свет ослепил её, и она снова упала навзничь. Но в этот раз она не потеряла сознание, а чувствовала каждый толчок и укол её неукротимой магии. Она слышала каждый звук вокруг неё, от капель дождя, барабанивших по окну, до собственного дыхания, клокочущего в сдавленной грудной клетке, и сердца, стучавшего как сумасшедшее. А потом послышались чьи-то шаги. Касса охватил ужас, но она заставила себя дышать ровно, напомнив себе, что она уже была в такой ситуации, лежала на этом же полу, смотрела в этот же потолок, дрожала от тех же последствий магии. Эйландер нашёл её на этом самом месте. Значит, сейчас он возьмёт её на руки, как тогда, они выйдут из комнаты и спрячутся. а потом подумают, что им делать дальше. Однако она не услышала голоса Эландара, собирающегося её отчитать. Вместо этого до её ушей донеслись два простых, сказанных с предыханием слова, прозвучавших из других уст, как погребальный звон в её голове. "Этот свет", как подняла голову и взглянула в том направлении, откуда раздавался этот тихий голос. Перед её взором предстал никто иной, как король-император. а за ним толпа вооруженных до зубов стражников.